Глава 19. Второй день королевской жизни. Кажется, у меня завелся личный будильник. Ранним утром проснулась я от того, что Адель внутри меня смеялась. Причем, судя по интенсивным эмоциональным волнам, делала это громко. Конечно, если такое определение можно применить к бесплотному духу, время от времени проявляющему свою сущность в моем теле. Ну да, согласилась я с Адель. Нелепо и смешно вышло. Представляю лицо Герхарда за завтраком. Заодно посмотрю на его реакцию. Проигрыш иногда о человеке может сказать намного больше сотен слов. Интересно, злится или просто недоумевает? Соседка хотела что-то ответить, но в этот момент в комнату вошла служанка. «Ваше высочество», — с поклоном произнесла она. «Через час завтрак, на котором вы должны присутствовать. Горячая купальня уже готова». «Осмелюсь спросить, какое платье вы намереваетесь сегодня надеть?» «Настроение хорошее, и хочется чего-то солнечного», — ответила я. «Давайте желтое. Водные процедуры, массаж, макияж, прическа, даже с профессиональными помощницами в час еле уложилась. И это несмотря на то, что толстый слой грима на лицо я накладывать отказалась, всего лишь освежив губы маслянистой помадой, наносимой кисточкой. Ну и чуть-чуть румян добавила». Проводить на завтрак явилась сама баронесса Бельфо. Окинув критическим взглядом мой образ, она осторожно сказала. «Ваше высочество, Еще вчера я заметила, что вы недостаточно сильно украсили свое лицо». «А зачем?» — пожав плечами, спросила я. Свое настоящее прятать за нарисованной маской не собираюсь. И если король Герхард Авара считает, что женщина, претендующая на роль матери его наследника, должна выглядеть иначе...» то у него всегда есть выбор из двух других претенденток». «Вы не должным образом относитесь к представлению себя перед его величеством и не сильно дорожите честью стать его бумажной женой», — нахмурилась Бельфо. «Я думаю, что так честнее. И вы правы, баронесса. Я не считаю особой честью пытаться разделить ложе с человеком, с которым нас не связывают романтические чувства. Важное государственное дело? Да. Но ничего сверх этого». Моя миссия жертвенна и необходима, а в остальном… Поэтому давайте не будем делать вид, что она почётна. Не приказываю, а прошу вас об этом не как княгиня, а как нормальная женщина». Смотрительница ничего не ответила, но, кажется, в ее взгляде промелькнул намек на уважение. Или мне опять подобное лишь показалось. Дворцовые эмоции слишком мимолетные и частенько лживы, чтобы делать на их основании выводы. Так что даже широкая дружелюбная улыбка может таить в себе совсем иной смысл а каждое произнесенное слово имеет несколько подтекстов. Это я хорошо усвоила из памяти Адель. И снова за королевский стол я уселась последней. Этим не приминули воспользоваться мои соперницы. «Дорогая госпожа Бакари», — проворковала темноволосая Софи Геллаш, «как вижу, вы любите поспать. Надеюсь, сны были интересны, раз заставили вас задержаться». «Спасибо, дорогая герцогиня», — не менее слащаво ответила я. «Сны действительно были прекрасны». Мне снилось, что Его Величество всю ночь искал встречи со мной. После этих слов Герхард внезапно поперхнулся, но быстро взял себя в руки и сделал привычное, невозмутимо вежливое выражение лица. Видимо, мой намек основательно задел его за живое. К тому же, оставив покоя бедного короля, продолжила я размазывать Ильцику. Мое чувство голода не так сильно, чтобы бежать к еде как следует, не приведя себя в порядок. «С детства люблю здоровый цвет лица и предпочитаю ухоженность толстому слою пудры». «Но», — подключилась к разговору рыжая Нея Фуре, «наш всеми любимый король Герхард пришел первым. Или вы считаете, что он тоже постоянно одержим голодом? Простите, если неправильно истолковала ваши слова, просто я по утрам слишком романтично, и из-за этого иногда бываю слегка рассеяна. «О нет, любезная госпожа Форе, не наговаривайте на себя. Ваш романтизм виден не только по утрам. Мы знакомы всего лишь сутки, но я успела заметить эту вашу изюминку. Признаюсь, очень прелестную. А что касается его величества, так он у себя в доме, поэтому всегда поступает так, как посчитает нужным. И обсуждать его действия со своей стороны считаю неэтичным. Мы всего лишь гости, а не хозяйки здесь. К тому же, если в моем сне милейший король Герхард искал встречи со мной то почему бы ему не проголодаться и наяву? «Извините, Ваше Величество», — рассмеялась я. «Это всего лишь невинная шутка. Надеюсь, вы поняли ее без всяких двойных смыслов. Просто настроение сегодня замечательное. Оказывается, стены вашего дворца очень благотворно влияют на гостей. На меня, во всяком случае, точно». Выдав этот спич, я замолчала, ожидая ответного хода от присутствующих. Но недовольные очередной неудавшейся пикировкой герцогини решили больше не испытывать судьбу. А Герхард, не менее фальшиво и любезно, в ответ лишь предложил оценить искусство повара. Во время еды обратила внимание, что конкурентки опять предпочли пить легкое вино, закусывая его различными морскими деликатесами и сыром. А вот сам король ел простую кашу. Причем от нее пахло так аппетитно, что у меня сразу слюнки побежали. Почему-то вспомнилась молодость. Как мы с отцом варили в походе нечто похожее из перловки и армейской тушёнки. За всю жизнь пришлось перепробовать много всяких вкусностей — Но эту кашу, сдобренную дымком и счастливыми детскими воспоминаниями, до сих пор считаю самым любимым блюдом. «Ваше Величество», — осмелилась спросить я, «а что это за такое восхитительно пахнущее блюдо у вас? Не будет ли с моей стороны наглостью попросить слуг принести мне тарелочку?» «Каша», — коротко ответил король, потом подумал секунду и решил дать пояснение. «Ничего примечательного, достойного вашего утонченного вкуса». Я привык к ней, охраняя северные рубежи королевства. Но если вы хотите понять, чем питаются простые войны, то почему бы и нет? «Простые войны и король», — уточнил я. «А различные деликатесы? Если их есть каждый день, то вкус приедается». Принесенная в тарелке каша действительно оказалась выше всяких похвал. Из-за незнакомых мне специй она немного отличалась от той, что мы варили с отцом в старом, слегка помятом котелке. Но в ней присутствовало главное. Вольные эмоции походной жизни. Когда нет ни стен, ни условностей. Когда человек, разделивший с тобой еду, искренен и как никто близок среди высоких деревьев дикого леса. С трудом сдержалась, чтобы не замурчать от наслаждения и, послав к чертям весь этот дворцовый этикет, по-солдатски не начать орудовать ложкой. В самом конце завтрака Герхард, сделав очередной глоток кофейного напитка, произнес «Милые дамы, Нам пора начинать знакомиться в неофициальной обстановке. Поэтому сегодняшний день я хочу посвятить одной из вас Герцогиня Нее форе. Не соблаговолите ли вы совершить в моей компании небольшую конную прогулку? Это великая честь и настоящее счастье для меня, Ваше Величество, окинув нас брюнеткой победным взором, манерно ответила рыжая. Я всецело в вашем распоряжении. Снова оставшись одна, я устроила себе небольшую экскурсию по уже залитому солнцем парку. Правда, вышла из дворца привычным для нормальных людей способом, а не через окно. Поэтому за мной по пятам постоянно следовал один из дворцовых стражников. Днём парк уже не казался таким таинственным, но приобрел иную романтическую приятность. Ровные мощные дорожки вели к очень живописным местам, на которые я с удовольствием подолгу любовалась. Сходила даже к старому пруду. К сожалению, как не высматривала свою знакомую камышовку, увидеть не смогла. В принципе, нет ничего удивительного. Уверен, что змейка, если и была на берегу, то услышав человеческие шаги, тотчас скинулась в свое укрытие под водой. Интересно, спросил я у сопровождающего. Почему весь парк облагорожен, а тот пруд выглядит, словно находится не рядом с дворцом, а в гуще дремучего леса. Так приказала покойная королева Илиана Авара, пояснил солдат. Почему-то ей нравилась эта частичка дикой природы посреди парковой идиллии. Сам я этого не видел, но говорят, что мать нашего короля часто приходила сюда, чтобы расслабиться после тяжелых забот по управлению страной. Ваше Высочество, прошу вас быть осторожной и не касаться воды. В пруду водятся камышовые гадюки. Их яд очень опасен. А королева-змеи разве не боялась? Нет, госпожа. Ходят легенды, будто бы ее величество даже дружило с ними. Но я считаю, что это людские выдумки. Почти два часа прогулки пробудили во мне зверский аппетит. С трудом дождалась обеда. Правда, на нём Герхард не присутствовал. И рыжая Нея тоже. Видимо, свидание у них сдалось, И на ужин эти двое не явились, так что мысль с и Софи Сафи просидели за столом в полном молчании, начисто игнорируя друг друга. Вроде бы должно было быть неважно, где там шляется король, но от чего то в душе появилось легкое чувство раздражения. Готовилась ко сну не в самом лучшем расположении духа. Почему-то представлялись навязчивые картинки, где Герхард развлекается с этой рыжей гадиной. Не то что бревновала, этого чувства от меня король не дождется, но все равно было неприятно. Уже собиралась раздеться, как услышала тихий шорох, будто бы кто-то пытается проникнуть в мое окно. Тайна, воровато. Добра от такого непрошенного гостя ожидать не приходится. Недолго думая, схватила со стола большой расписной поднос, на котором стоял графин с водой. Замерла сбоку от окна, ожидая, когда ночной визитёр проникнет внутрь спальни.